Борцы Есть цветы, как звон хрустальный, Без волнения не пройдешь. Цвет их схож с дамасской сталью И с вечерним небом схож. Встанут в ряд на горных стенах Илю пойма голубой Не цветы, а точно шлемы, Надевая и прямо в бой. Что-то шепчут лепестками в фиолетовом дыму, Называют их борцами, всем известно почему. Те борцы у белых рощиц, тихим шелестом листвы, Гимн поют борцам усопшим, Гимн поют борцам живым. Если вам приведется прогуливаться Среди высокой луговой травы, Остановитесь на тропинке и осмотритесь. Из травы то тут, то там выглядывают фиолетовые шлемики джунгарского борца, очень схожие со шлемами древних степных воинов-наездников. Цветы, шлемы растения, дугообразно вырезанные и с длинным носиком, словно приспособленным для того, чтобы перекрывать войну переносицу. А если ещё более внимательно присмотреться к борцу джунгарскому, можно заметить, что сине-фиолетовая окраска его схожа с цветом закалённой стали и стала бы с цветом металлического шлема. Уж не в таких ли боевых шлемах степные дозоры встречали непрошенных гостей? И может там Где колышатся ни фиолетовые цветы джунгарского борца, раньше происходили отчаянные битвы. Один за другим падали в траву, поражённые насмерть защитники. Глухо ударяясь о землю, откатывались в сторону металлические шлемы. Шли годы. Шлемы поражённые ржавчиной стыливали, а на месте их падения поднялись шлемики джунгарского борца. Кажется, что они смотрят на обновлённый мир изумлёнными глазами, смотрят, покачивая фиолетовыми головками, и тихо-тихо поют гимн усопшим. В Англии за схожесть цветов не только со шлемом, но и с капюшоном окрестили их капюшоном монаха. А ботаники называют борец аконитом, от древнегреческого города Аконы. Возле которого в изобилии это растение произрастало. Аканитов борцов около 300 видов, из которых 70 растёт в нашей стране. В степи встречается аканит жёлтый, в тайге с синими и фиолетовыми цветами, в горах, где бывает много снега и почва не промерзает, аканит достигает иногда двух и трёхметрового роста. В его зарослях всегда темно и сыро. Садоводы давно оценили аконит за красоту, а древние гималайские охотники за ядовитость клубней. Я яд таконита заменяет яд курары. Передохоты пропитывали соком клубней наконечники копий и стрел. Поражённые такими копьями животные или звери Мгновенно замирали от поралеча. Ядовитая и надземная часть растения, и даже запах цветов. Большой букет аконита в комнате ставить опасно. В Казахстане и в Киргизии это растение именуют искульским корнем или угарга сын, что в переводе означает ядовитый свинец. или яд-пуля. С незапамятных времен знали о ядовитых свойствах аконита. В Древней Греции и в Китае из него получали яд для стрел, а в Тибете растение до сих пор считается королем медицины. Алкалоид его широко применяется в самых различных лечебных целях. Яд аконита — служат залогом сохранности растения. Травоядные его обходят. Однако звери, не прочим, и подлечиться. Глеб Успенский в книге «По заповедным дебрям» рассказывает, что многие звери едят ядовитые травы как лекарство против глистов. Очень любят аконит, грызуны, похожие на сусликов. которых зовут пищухами-сеноставками. Пищухи заготавливают аконитовые стебли, сгребают их в снопики и сушат. Установлено, что высушенный аконит теряет свою ядовитость, и потому его стали выкашивать на сено. И там, где производятся заготовки аконита, плантации его вымирают. Исчезают они и при уплотнении почвы, около дорог и туристических тропинок По преданию, аканит вырос из слюны пса Цербера. Геракл, чтобы заслужить бессмертие, должен был совершить 12 подвигов. Одиннадцатый состоял в том, чтобы привести на землю пса Цербера, страшное трёхглавое чудовище, покрытое змеями. Цербер был стражем ада. Геракл спустился туда через вход, находившийся в земле неподалёку от мыса Генар в Лаконии. Владыка преисподней Аид разрешил ему увести Цербера, если только Геракл сумеет одолеть пса, не применяя оружия. И хотя Цербер обвил змеиный хвост вокруг ног Геракла, а голова дракона впилась ему зубами в тело, Геракл победил пса и привел на землю. От дневного света Цербер пришел в ужас. Ядовитая слюна потекла из всех его трех постей, и там, где она падала, вырастал ядовитый цветок аконит. Борцом же аконит называют на основании скандинавского сказания «Аконит». А в последней борьбе бога Тора с ядовитым змеем Царзелие все скандинавские боги и воскрешённые ими воины поднялись тогда на борьбу с тёмными силами, которые погасили солнце и звёзды, разбудили вулканы, заставили закипеть реки и огнём охватили мир. В неравном поединке Тор побеждает мирового змея. Но через девять шагов гибнет и сам от его ядовитых укусов. На месте гибели богов впоследствии и расцвёл барец, как весть о том, что жизнь на земле продолжается. Существует мнение, что садовые формы теряют свои ядовитые свойства. В Индии, например, некоторые культурные виды аконита даже употребляют в пищу. И видимо, поэтому там родилось сказание об одной индской красавице, которая так много ела аконита, что сама сделалась ядовитой. К ней нельзя было ни не только прикасаться, но и даже встречаться взглядом, так как взгляд красавицы отравлял людям жизнь. В поздней греческой мифологии покровительницей отравителей считалась богиня Геката. в высшей степени загадочное и темное существо по происхождению. В раннем периоде Гекката была богиней вполне добродетельной, покровительствующей охоте, рыбной ловле и морякам. Но с V века до н.э. характер ее резко изменился. Гекката стала богиней злого волшебства, недобрых заклинаний, ночных кошмаров и отравителей. Шекспир по этому поводу писал: "Тлитворный сок полночных трав, трикраты пронизанный проклятием Гекаты". В арсенале волшебных трав богини нередко упоминается известный нам барец аканит, получивший громкую, но печальную славу. Эти стройные растения с рассечёнными тёмно-зелёными листьями несут на верхушке стебля красивую кисть тёмно-синих или фиолетовых цветов. Строение же цветка одновременно напоминает и шлем с опущенным забралом, и изящную дамскую туфельку, отчего имеет ещё название шлемник из-за узлины черевички. Очень красиво смотрится аконит в чернозёмном подстепе, где фиолетовая окраска крайне редка в тровостойе. Выдающийся отечественный исследователь Массагетов в книге Заветные травы писал: "У этого растения надменный вид, оно будто снисходительно разрешает соседним травам служить для себя фоном. Однако не спешите поддаться его очарованию. Всё растение ядовито, ядовит даже мёд, содержащий его пыльцу. И именно это свойство растения отражено в многочисленных его названиях. Так латинское происходит от греческих слов убийство или дротик. А народные названия, такие как волчья смерть, царь зелье, трава-мучитель, говорят сами за себя. Существует предание, по которому знаменитый хан Тимур был отравлен ядом аконита. Соком этого растения была пропитана тюбетейка завоевателя. сохранилось описание Плутарха об отравлении аконитом воинов Марка Антония. Воины, в пищу которых попал аконит, теряли память и были заняты тем, что переворачивали каждый камень на своём пути, будто искали что-то очень важное. Следовательно, относиться к этому растению нужно очень и очень осторожно.